Гражданское ополчение, набираемое в добровольно-принудительном порядке. У этих людей тоже не было энтузиазма в глазах, зато хватало тоски, даже обречённости. За складами приютилось несколько пантер. Люди в чёрных комбинезонах кантовали тяжелые бочки с горючим. Нефтеносные районы Румынии были захвачены советскими войсками ещё в конце прошлого лета, и немецкая техника —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 И встал посреди площади. За ним подъехала восьмиколёсная бронемашина Пума, остановилась рядом. Из хорха выбрался невысокий худощавый офицер с заострённым бледным лицом, зашагал к людям, поджидающим его. Хайль Гитлер, герр стурмфюрер. Брунер выкинул вперёд ладонь. Офицер раздражённо поморщился. Ну да, действительно. Где этот ваш Гитлер? и поздоровался с ним за руку. Потанин шагнул за ним, сделал приветливое, в меру подобострастное лицо. Здороваться за руку с Щепурновым этот офицер не стал, они лишь обменялись кивками. Брунер что-то негромко ему сказал. Штурмфюрер СС нахмурился, с досадой обозрел людей, оставшихся в живых после проведения спасательной операции,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 Тонкие циничные губы, какая-то ярость, клокочущая в груди, пока еще запертая, томящаяся. «Он явно не поэт, не философ и не драматург», — уныло подумал Потанин. хор похожий на тени Талкая, придуманного Корнеем Чуковским, вместил всех, включая четверых солдат СС. Видимо, личная стража барона фон Гертенберга, — размышлял Потанин, —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 не замечал, что презрительно оттопыривает нижнюю губу. Чепурнова от монотонной езды клонила в сон, он заразительно зевал, тёр глаза. От этой публики Олега уже тошнило, но он держался, прикладывая усилия, чтобы истинные мысли не вылезли на лицо. — Да, с мы не ошиблись, — размышлял майор контрразведки СМЕРШ. — Этот субъект очень важен для барона фон Гертенберга.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 Стал взбираться на покатый холм. В отдалении на опушке паслись коровы. Хоть кто-то живой. В безоблачном небе метались стрижи. Потанина начинала мутить от этой идиллии. Какая-то она неправильная, фальшивая. Машины перевалили вершину возвышенности, покатили вниз. На западе простиралась зеленая равнина, разбавленная голубыми озерами и скоплениями скал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 За деревней — край аэродромного поля, несколько построек. Не этого аэродрома стартовал десант с приказом вызвали Чепурнова. Отчаянные люди, им точно нечего терять. Но потом взгляд Потанина уперся в замок Левенштайн, серую каменную громаду, идеально вписанную в антураж. Сооружение смотрелось величаво, помпезно. Оно предстало в изометрии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 пока невидимой. В древности там располагались главные замковые ворота. Восточные и западные части были ниже. Двухэтажные махины лепились друг к другу. На окнах прямоугольные ставни, вереницы аркатур, декоративных ложных арок. Северная часть замка выглядела какой-то недостроенной. Там виднелись строительные леса, лебедки, горы камня. Часть тены была разобрана,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 Уничтожали, доставляли новых. Сейчас концлагерь пустовал, вышки были пусты, часть забора обвалилась, провода и колючая проволока перепутались, зияли голые окна бараков. Потанин не решился задать вопрос Чепурнову, а тот смотрел на все это равнодушно, продолжал зевать. Дорога петляла по разреженной дубраве. Военные грузовики отдыхали на стоянке.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 Олег вытянулся по швам, быстро пожал руку протянутую ему. Да, все правильно. Меня зовут Алекс Мазавецкий. Я Клаус Нитки, помощник барона, проговорил майор, которого явно покоробило фашистское приветствие, звучавшее теперь как откровенное издевательство. Сейчас вы пройдете в помещение, где сможете отдохнуть, а потом с вами будет проведена беседа. Вы не возражаете? Никак нет, гермайор. Вот отлично.